Остер с его представлением о динамике и непредугадываемости жизни, как о самом захватывающем сюжете, выглядит для кого-то явно старомодным. Или, по меньшей мере, довольно необычным, чтобы не сказать чужеродным явлением, на пока еще преобладающем фоне. И, сознавая свою обособленность, он без вызова заявляет, Я считаю себя реалистом, вкладывая в это слово самый точный и строгий смысл. Понимать такие заявления дословно было бы во всяком случае наивно. Проза Остера меньше всего напоминает картины жизни, воссозданной с прямолинейной правдивостью. Для нее гораздо органичнее с т и х и и фантазии, игры, а подчас и мистификации. Она поддразнивает сверх меры доверчивого читателя, которому не всегда легко распознать за многочисленными масками лица повествователей и персонажей. И все-таки, может быть, не в строгом и буквальном, но в каком-то более существенном значении, эта попытка приблизиться к реализму. но только не стараясь непременно отыскать логику и причинные связи в сегодняшнем аморфном мире. По убеждению Остера, сегодня всего характернее как раз события, происходящие словно бы беспричинно, не свидетельствующие ни о логике, ни о системе и заставляющие, говоря его словами, Создавать произведения, столь же странные, как реальность, в гуще которой я живу. Предложенный некогда Достоевским термин «фантастический реализм» для данного случая оказывается, наверное, наиболее удачным, тем более, что Достоевский изобрел этот термин с целью охарактеризовать н е о б ы ч н о е повествования Эдгара По. а из всех американских классиков именно По для Остера наиболее близкий, как из европейских Кавка и Беккет. С реализмом в школярском понимании никто из этих авторов не связан. Но чего же довольствоваться схемами? В конце концов, разве не важнее всех обязательных формальных признаков Оказывается, всегда присущее реализму стремление не возвести перегородки между художником и миром, тем самым замкнув искусство на самом себе, но, напротив, отношение антагонизма заменить желанием диалога, а значит и создать некий художественный эквивалент действительности, сколько бы решительно не нарушался при этом критерий внешнего жизнеподобия. Остер в сущности именно этим и занят. Поисками диалога вне стремлений к узнаваемости, к сходству хотя бы приблизительному. Какое сходство, если персонажи одержимы одной идеей? Обязательно понять, кто они такие, и ради этого совершают поступки, для которых не подыскать логичных объяснений. Они явно не вписываются в преобладающую систему отношений и поведенческих норм. В них отчетливо выражены черты того человеческого типа, который всегда воспринимался как исключение на доминирующем фоне, потому что для людей, принадлежащих к такой категории, Императив самопознания не знающего компромиссов и полушагов оказывается силой намного более действенной, чем будничные заботы или страхи. И это о и с с е я самопознания, составляющая для о е р а если присмотреться, единственный по-настоящему интересный сюжет, завершается одним и тем же открытием, которое всякий раз пережито как откровение. Я — это, строго говоря, некая фикция, ведь оно включает в себя целые пласты непосредственно непрожитого, но потенциально присутствующего опыта. И если подразумевать важнейшие категории бытия или высшие экзистенциональные смыслы, Его лелеемая уникальность по меньшей мере сомнительна. На поверку, как сказано Артюром Рэмбо в стихотворении, не раз цитируемом у Остера, «Жетюн отр». По-русски этого нельзя передать с точностью, ввиду того, что у глагола «быть» нет формы первого лица настоящего времени. Дочь Вячеслава Иванова, Лидия, в книге об отце вспоминает, что ребенком она, выросшая на французских книжках, для подобных случаев пользовалась выдуманным, но прижившимся в их кругу лингвистическим монстром, существовать-быть, и даже посылала телеграммы с таким текстом, вызывавшей в годы войны настороженность у почтовых цензоров. Они подозревали, что тут шпионский шифр. Фраза «Рэмбо» тогда будет звучать неуклюже, но верно. Не просто «я» — это «другой», но «я» существует быть другим. Существует быть не по выбору, да, в общем-то, и не в силу вынужденности, а просто от того, что такова природа вещей. Она, это уже формулировка Остера, снова и снова убеждает в множественности единичного. Вот об этой множественности и написаны все й его книги. А отсылка к р е м б о не только признание творческого родства. Остер составил большую антологию французской поэзии, написав к ней пространные предисловия – к о т о р ы е интересна более всего как свидетельство о его собственных писательских верованиях. Он, кстати, и сам начинал как поэт, причем вслед за Рэмбо, считал своим назначением, насколько удастся разрушить барьер между тем, что пишешь, и жизнью, которой живешь. Жетюн Отр включала еще и дополнительный оттенок. Неощутимость г р а н и между собственным человеческим бытием и образами или версиями существования, которые любой писатель создает в своем творчестве все тот же принцип многого в едином. Известно, что дляРмбо эти эксперименты закончились прощанием с литературой, ранним и бесповоротным. Единство не получилось, Вряд ли его достиг и Остер, однако он не отказался от самой задачи. Просто попытался ее решать особыми способами, то отождествляясь с героями, то от них дистанцируясь, но обязательно сохраняя чувство своей прямой причастности ко всему, что с ними происходит. Он готов разделить с каждым из них и неотвязное ощущение собственного вечного одиночества, и всеми ими владеющие чувства, что неожиданности, случайности, немыслимые повороты судьбы – это вот и есть реальная жизнь. Для остара жизнь, если говорить о ее духовном измерении, нечто схожее с внутренним диалогом, который все мы непрерывно ведем, с самими собой постепенно удостоверяясь, что, может быть, действительно не существует таких уж строгих границ между первым и третьим лицом. Они накладываются друг на друга, почти сливаются. Грамматическая неправильность передает истинную человеческую ситуацию в мире. Проза помогла выразить эти представления отчетливее и художественно убедительнее, чем удавалось Остеру в его лаконичных, суховатых стихах. Проблематика осталась ничуть не менее значительной, но появился, корректируя и проблематику, и смысл коллизий, Элемент игры, причем не сводящийся к пародийному цитированию поп-литературы, в чем поначалу видели как бы фирменный знак этого повествования. Цитаты подобного рода и правда обычны для Остера, особенно из детективов, как в трилогии, а затем, когда он написал «В стране последних вещей» 1988 год, из жанра. за неимением адекватных русских слов, именуемого «фэнтези». Однако вовсе не обязательно они вводятся с целью травестирования стереотипных понятий или ради смешения высокого с тривиальным, как в литературе постмодернизма, где подобная эклектика давно стала привычной. По крайней мере, у остеров вторжение низовых жанров С их незамысловатыми ходами Никогда не приобретает характер Чисто стилистического приема И он не кокетничает Когда в интервью называет детектив формой Представляющей по-своему Незаменимые возможности для того Чтобы описать драму самопознания Предполагающую открытию другого, других В самом себе Этим, по сути, Увенчивается в его книгах и сама игра, по ходу которой исчезают грани между подлинным и грезящимся между героями и автором, между «я» и «он», между реальностью и текстом. Что уж говорить о границах, отделяющих элитарную прозу от романов для многомиллионной аудитории. Они практически совсем не распознаются в произведениях х Остера, где повествование вызывает ассоциации то с Раймондом Чандлером или творцами ходульных приключенческих книжек, то с классикой самого престижного ряда, например, с Мелвиллом, чей писец Бартлби, впервые воссоздавший будничный Нью-Йорк середины прошлого столетия, Был литературным открытием, соразмерным Гоголевскому, если подразумевать Петербург, с г о т т р н о м у которого позаимствовано имя персонажа, появляющегося в запертой комнате. Его зовут Фэншоу. И уж разумеется, с Эдгаром По.